страница 254 Проступок подводился под обыкновенное нарушение закона и наказывался как преступление. Задачи воспитания ограничивались установлением внешней дисциплины. За неты, то есть маскировки, ученики штрафовались. За продержасти их били бытогами. За более серьезные проступки наказывали на школьном дворе плетьми. В классе велено присутствовать оставным солдатам и иметь в руке хлыст. А будь кто из учеников станет бесчинствовать, он их бить, несмотря какой бы фамилии он не был. Далее не только в воспитание, но и образование не входило в число задач Петровской школы. Новая математическая школа ставила целью не умственное развитие, а приобретение необходимых технических навыков. Лишь по неволе, постольку, поскольку для технической выучки все-таки необходимы были некоторые элементарные знания, школа приобрела до некоторой степени общеобразовательный характер. Вслед за приобретением предварительных знаний, во всяком случае, должна была следовать профессиональная выучка. Она-то и была главной целью, для которой средством служила предварительная общая подготовка. Школа должна готовить к различным частям государственной службы и поэтому должна быть профессиональной. Такова была основная идея преобразователя. Он принял тут, как мы уже говорили, старый взгляд XVII века. Только к единственной профессиональной цели прежней московской школы — готовить к духовному званию он присоединил целый ряд новых государственных задач. Первой мыслью Петра было возложить исполнение этих задач на ту же московскую школу. По крайней мере, только что вернувшись за границы, Петр вел с патриархом Адрианом очень интересный разговор по этому поводу. «Благодатью Божией, — говорил царь, — и у нас есть школа, и пусть бы из этой школы люди благоразумно учася происходили во всякие потребы и в церковную службу, и в гражданскую, и в военную, и в строительную, и в медицинскую». Скоро, однако же, царь должен был заметить, как далеки словесные хитросплетения средневековой учености от той реальной науки нового времени, в которой он нуждался. Так как специальных школ все-таки не было, то на первых порах его помощникам прямо пришлось учиться на службе путем практики. Навигатор учился на корабле, чиновник гражданской службы в приказе, медик в госпитале, аптекарь в аптеке, совершенно так же, как и до Петра, поп учился в церкви, а купеческий сын за прилавком. Конечно, этого было недостаточно. При первой возможности профессиональная выучка стала вводиться в школьные рамки. Она от того не переставала быть службой, и как служба не переставала быть обязательной для тех же лиц, для которых вообще служба была обязательно раньше. Вот почему Петровская военная школа сама собой сделалась повинностью служилого класса. Страница 255. -я. Вместе с тем она должна была сделаться сословной, и если этого не случилось сразу, то только потому, что на первых порах для правительства слишком дорог был всякий желавший учиться, из какого бы звания он ни происходил. По замечанию историка Московской академии, немногие дворяне поступали добровольно в это учебное заведение. Добровольные являлись более разночинцы, а не дворяне. Это не помешало провести различия между учебными занятиями и дальнейшей карьерой тех и других. Юноши низших сословий разночинцы, по словам того же историка, научившись в русской и цифирных школах, то есть в первых двух классах читать, писать и считать, этим оканчивали свое учение и назначались писаря к разным должностям в Адмиралтействе, в помощники архитекторам, аптекарям и тому подобное. Дети дворянские, шляхетские из русской цифирных школ поступали высшие классы для дальнейшего обучения и для военной службы во флоте. При переводе училища в Петербург оно совсем сделалось военным и стало преимущественно принимать дворян и притом более достаточных. В Москве уже оставлены для разночинцев низшие классы. Отсюда вышли и учителя цифирных школ. Те же самые наблюдения можно было бы повторить и относительно другой военной школы Петра инженерной, учреждена в 1712 году. Точно так же она предназначалась преимущественно для дворян. За их нетями наполнились разночинцами и, наконец, сделалась исключительно дворянской после перевода в Петербург в 1719 году. Третья школа Артиллерийская 1712 год в низших своих классах долго продолжала учить пушкарских детей. Но высшую профессиональную выучку она тоже давала дворянам и только их допускала к высшей военной карьере. В 1745 году Синат прямо высказал мнение, что в артиллерийскую школу, кроме дворян, никого и определять не следовало. После Петра этот сословный характер профессиональной военной школы вполне утвердился. Естественно, что последнее военное учебное заведение этого периода, сухопутный шляхетский корпус, уже самого своего открытие предназначался исключительно для дворянства. Вместе с выяснением сословного характера высших военных школ определялся и особый круг знаний, свойственных специально шляхетству. В состав этих рыцарских или шляхетских наук входят прежде всего новые языки, фехтования и танцы. Как увидим сейчас, эта программа шляхетской школы отразилась и на первой общеобразовательной школе в России. Конечно, не все дворянство попадало в столичные учебные заведения. Не попавшие туда должны были проходить практическую школу в гвардии и тем путем тем яко школу далее дослуживаться, оставаться в провинции дворянству не полагалось, и поэтому провинциальная цифирная школа предназначалась не для него. Уже в 1716 году Петр формально запретил брать цифирные школы дворянских детей. Страница 256 В них, как позднее в гарнизонных школах, должны были учиться дети служилых людей низших разрядов, солдатские. Вместе с детьми приказных они составляли единственных посетителей циферной школы после выключения из нее детей, горожан и духовенства. «Была еще одна отрасль государственной службы, помимо военной, требовавшая со времени Петра особой специальной подготовки. Мы говорим о гражданской службе, для прохождения которой все более и более становилось нужным знакомство с политическими, юридическими и экономическими науками». Правительство пыталось и для этой отрасли завести профессиональную школу, но здесь оно встретилось со старым предрассудком дворянства против приказной службы – Школа не состоялась, так как не было для нее подходящего социального материала. Напрасно Петр, настаивая на необходимости подготовки к гражданской службе, убеждал сего фамилиям знатным и шляхетским вукоризну не ставить, ибо кроме сего пути, то есть профессиональной выучки, никто в высший градус и до министерского чина произведен быть не может. Общество хорошо знало, что попасть в высший градус гражданской службы можно было различными путями, не имеющими ничего общего с профессиональной подготовкой. Вот почему даже введение юриспруденции, в программу дворянской школы не могло заставить дворян заняться этой наукой. Из 245 дворян, учившихся в 1733 году в только что открытом сухопутном корпусе, юриспруденции занималось только 11. Посылаемые в коллегии для практического знакомства с приказными делами, дворяне тоже не хотели работать вместе с крапивным семенем, и приходилось в конце концов отсылать их обратно в военные школы. Остается упомянуть о духовной школе, тоже преследовавшей прямую профессиональную задачу — готовить церковнослужителей дабы впредь ученых в духовных чинах уже не было, указ 1737 года. Мы знаем, что задачу эту ей далеко и не вполне удавалось выполнить, тем более, что и из того незначительного количества церковнических детей, которые попадали в эту школу, многие и лучшие постоянно покидали духовное звание. Примечание третье. Так, в 1737 году числилось в духовном сословии 124 923 души мужского пола, не считая малолетних, а в духовных школах было только 5289, то есть 1 на 48. Конец третьего примечания. Зато во всю первую половину XVIII века духовная школа продолжала привлекать к себе детей других сословий — дворянских, солдатских и даже крестьянских. Это было нарушением общего порядка, по которому дети должны были обучаться занятию отцов. И правительство неоднократно требовало, чтобы в духовные школы принимались лишь дети духовенства, но чтобы зато из них никто не ускользал из школы. Ни того, ни другого нельзя было добиться в первой половине века — Духовные школы слишком еще дорожили как общеобразовательным заведением и слишком мало как профессиональным, чтобы можно было одним запретить, а другим принудить в ней учиться. Страница 257 -я. Московская академия вполне основательно находила в 1732 году, что если не принимать желающих и отыскивать укрывающихся от науки, то, в конце концов, учение распространением пресечется. Во второй половине века положение дела совершенно изменилось. Духовная молодежь стала приливать в изобилие, ученых-кандидатов в священство школа стала выпускать больше, чем было мест». Примечание четвертое. В 1783 году в духовных школах училось 11 329 человек, в 1807 уже 24 167, да при отцах оставалось обученных грамоте 13 531 и необученных моложе 15 лет 49 460, старше только 1166. Конец четвертого примечания. Естественно, что при этих условиях духовное начальство перестало дорожить посторонними учениками. С другой стороны, и эти посторонние находили, где учиться помимо духовной школы. Таким образом, к концу XVIII века духовная школа сама собой превратилась в замкнутое сословное учреждение. Все эти факты приводят нас к тому заключению, что при Петре и его ближайших преемниках русское общество нуждалось преимущественно в элементарном образовании, где случится. Со своей стороны, правительство нуждалось в людях, получивших профессиональную подготовку и Употребляла все усилия, чтобы загнать молодежь всех сословий в такие профессиональные школы, которые подготовили бы ее к тем же самым занятиям, какими отцы и деды обязаны были заниматься раньше. Наконец, общее образование само по себе одинаково мало ценилось как правительством, так и обществом. Вот почему правительство ограничилось на первых порах тем, что открыло ряд специальных школ для удовлетворения своих ближайших надобностей, а остальное предоставило времени и собственным усилиям общества». Новый период в истории русского образования наступил тогда, когда на смену узкопрофессиональной сословной школы первой половины XVIII века явилась школа общеобразовательная и бессословная, преследовавшая чисто педагогические цели. Окончательно утвердилась у нас такая школа только к концу XVIII столетия. Но уже и в рассмотренном периоде времени, вопреки общему характеру тогдашнего образования, некоторые основания общеобразовательной и бессословной школы было положено. Происхождение ее можно было даже вести от самого Петра — В конце царствования его отношение к образованию было несколько иное, чем то, которое мы видели в начале. Если первые годы самообразования и деятельности развили в Петре страсть к техническим и прикладным знаниям, то в последние 10 лет жизни под влиянием новых поездок по Европе его кругозор значительно расширился». Страница 258. При том же, главные государственные нужды были теперь удовлетворены. Ряд специальных школ устроен, и Петр мог больше внимания уделить вопросам простой любознательности. На первых порах любознательность это, конечно, была обращена на то, что больше всего кидалось в глаза некультурному москвичу среди европейских диковинок. Но из этого зародыша должно было развиться новое, менее корыстное, чем прежде по отношению к вопросам науки и общего образования. Таким образом, начав с собирания раритетов, Петр кончил устройством первого в России естественно-исторического и анатомического музея. Интерес к типографскому делу привел к учреждению первой публичной библиотеки, а желание поскорее изобрести перпетум мобиле утвердило Петра в мысли устроить в России Академию наук. Действительно, первые переговоры со знаменитым немецким философом Вольфом об основании Академии наук вызваны были печатным известием в немецких газетах, что какому-то арфиерусу удалось найти перпетум мобиле. Петр приглашал Вольфа приехать на каких угодно условиях в Петербург только бы он согласился усовершенствовать изобретение арфереруса. Сперва намеками, а потом и прямо знаменитый философ дал понять, что для России было бы полезнее распространять науки, чем двигать их дальше. Вместо общества ученых людей, которые бы трудились над усовершенствованием искусства наук, лучше было бы пригласить профессоров для чтения лекций. А для этой последней цели нет нужды в знаменитых ученых, которые к тому же и не поедут. Достаточно обзавестись людьми, только что начинающими карьеру. Из русских советчиков Петра многие были также согласны с мнением Вольфа. Первоначальная мысль — учредить Академию для славы, среди иностранцев была, правда, удержана Петром, но и совет учредить при Академии Университет для пользы России был принят и еще дополнен идеей устроить при университете гимназию. Осужденная еще при Петре вся эта система первых России общеобразовательных учреждений начала действовать год спустя после его смерти. С первых же шагов, однако, сделалось ясно, до какой степени этот тип школы не имеет еще почвы в России. Законтрактованные на пять лет немецкие профессора приехали в Петербург. В числе их было несколько настоящих и будущих европейских знаменитостей – Бернули, Бильфингер, оба рекомендованные Вольфом, потом Герман, Эйлер и другие. Устроившись в столице, они скоро увидели, что в качестве профессоров им там нечего делать. Так как по уставу они должны были читать лекции, а лекции читать было не для кого, то решили и слушателей выписать из Германии. Вызвано было и приехало восемь студентов. Профессоров все-таки было вдвое больше — семнадцать. Чтобы исполнить устав, профессора стали сами ходить друг к другу на лекции. Страница 259-я. Несколько удачнее началась деятельность, устроенной при университете гимназии. В первый год, 1726 поступило в нее 120 учеников, во второй, 1727 58, в третий, 1728 26, в четвертый, 1729 74 ученика. Очевидно, некоторая потребность в среднем образовании существовала, особенно среди живших в Петербурге иностранцев. Примечание пятое. Еще при Екатерине II в 1780 году в 23 частных пансионах Петербурга из 500 учеников было только 200 русских, а из 72 учителей — 20 русских. Закон Божий преподавался по лютерову катехизису, и русские ему не учились. Другими словами, пансионы учреждаются в столице специально для иностранцев. Конец пятого примечания. Но в первые же годы весь наличный запас детей школьного возраста был израсходован. Этим, вероятно, и объясняется быстрое падение числа поступавших в гимназию детей. Чтобы остановить это падение, пришлось и здесь принять искусственные меры. В 1729 году в гимназию навербовали детей-солдат, мастеровых, даже крепостных. Этот состав «Дети среднего сословия» скоро и сделался единственным составом академической гимназии, так как через год открывался сухопутный шляхетский корпус, и дворянских детей стали отдавать туда. Но при такой менее состава гимназии, очевидно, не могла рассчитывать на постоянный прилив добровольных учеников. Еще менее она могла ожидать, что эти ученики доучатся в ней и перейдут студенты. Дети среднего сословия обыкновенно ограничивались прохождением курса низших классов или даже прямо выбирали из программы какой-либо отдельный предмет. Между тем, главным назначением гимназии было все-таки готовить к университету. Оставалось для прохождения полного гимназического курса подбирать особый состав обязательных слушателей. В 1735 году было для этой цели учреждено при гимназии 20 казенных стипендий, и стипендиаты вытребованы из славяно-греко-латинской академии. В их числе попал в Академическую гимназию и Ломоносов. В 1750 году число стипендий было увеличено сперва до 30, потом до 40. В 1760 году оно доведено было даже до 60. Но все эти усилия увеличить число кончающих гимназистов оказывались не вполне успешными. Даже на казенные стипендии не находилось достаточного количества охотников и наличное число стипендиатов Никогда не достигала комплекта. Разумеется, это положение гимназии отразилось и на судьбе академического университета. Понуждаемые начальством профессора не раз объявляли публичные лекции, печатали программы предполагаемых курсов, назначали даже часы и вызывались читать обещанные курсы, если найдутся слушатели. Но слушатели не находилось за единичными исключениями. Очевидно, чтобы установить непрерывное чтение лекции, и здесь приходилось прибегнуть к системе обязательных слушателей. Страница 260 -я. По новому регламенту Академии наук в 1747 год учреждалось и при университете общежитие для 30 казенно-кошных студентов. На эти места был произведен принудительный набор, и при том не из гимназии, а из школ старого типа, из лучших тогдашних семинарий — Московской, Александры невской и Новгородской. 24 набранных таким образом студента оживили на несколько лет преподавательскую деятельность профессоров. Однако и в эти годы лекции сочетались с перерывами. После экзамена, произведенного 20 студентам в 53 год, они скоро опять прекратились. Как видим, попытка устроить общеобразовательную школу в первой половине XVIII века имела весьма плачевный исход. Из Академического университета вышло очень немного выдающихся профессоров, ученых и писателей. Примечание шестое. крышенинников, Ломоносов, Румовский и первые профессора Московского университета, Барсов и Поповский. Конец шестого примечания. Несколько большее количество лиц занялось переводами с иностранных языков. Их участие сделало возможным издание первого популярно научного журнала в России ежемесячных сочинений 1755-64 годы. Примечание 7. Об участии учащейся молодежи в ежемесячных сочинениях и вообще в журналистике XVIII века смотрите очерки том 3, страница 281. Конец 7 примечания. Наконец, значительное большинство кончивших курс или шло в учителя, между прочим, в ту же гимназию, или выбирало приказную канцелярскую службу. Новая попытка двинуть вперед общее образование или, как тогда выражались, размножить науки в империи, сделана была в середине XVIII века при более благоприятных условиях и с несколько лучшим результатом. Петербург с обязательной военной выучкой шляхетства и с искусственной подготовкой казенных стипендиатов оказался плохой почвой для возрастания наук. Правительство стало рассчитывать тогда найти более. Более добровольцев в Москве. Оно основывалось при этом на центральном положении старой столицы, на великом числе живущих в ней дворян и разночинцев, на большей легкости содержания учащихся у родных или знакомых, наконец, в несомненной потребности в образовании, о которой свидетельствовало великое число домашних учителей, содержимых помещиками в Москве. Все эти соображения привели к открытию в Москве в 1755 году университета и при нем двух гимназий, одной для дворян, другой для разночинцев. Соответственно, этому дворян составу учащихся университет должен был удовлетворить за раз двум целям которым в петербурге служили два разных типа учебных заведений шляхетские и академические учение зачитало здесь военную службу гимназист становясь студентом получал шпагу и с ней дворянство кончая университет студент выходил из него с офицерским чином в гимназии дворянский сын не соприкасался с детьми из подлого звания